Тактика и стратегия Страх припоздниться, задержаться с реакцией или ответом имеет в нас глубокие корни. Нам кажется, что мы постоянно должны быть на чеку, и при этом каждый наш поступок должен отвечать критериям высшего качества. Странно ли, что выполнить весь набор этих требований оказывается невозможным? А удивительно ли, что мы испытываем из-за этого тревогу, впадаем в панику и совершаем действия, которые если чем и похожи на наш идеал? то лишь одним, скоростью, но н е здравомыслия, н е рассудительности в них нет и близко. Вот простой пример. На повестке дня образовался некий домашний вопрос. Мы стали его обсуждать и вошли в конфликт интересов. Одна сторона считает, что надо поступать так. Другая, что иначе. Тут бы остановиться и рассудить, взвесить, так сказать, все «за» и «против». Но не тут-то было. Все, что «за» наше мнение, нас интересует, а все, что «против», нисколечки. Мы сразу бросаемся в бой, пытаясь аргументировать свою позицию, а наш оппонент, боясь опоздать, разумеется, бросается нам наперевес. Через три минуты о предмете разговора ссоры мы, как правило, уже забываем и решаем уже какие-то совершенно другие проблемы. Кто кого любит и насколько сильно, кто на какие жертвы готов идти и что это может означать. В общем, решали вопрос «пойти сегодня вечером в кино или в театр», а закончили Мамаевым побоищем под названием «выяснение отношений». И все почему? Потому что поторопились. И каждый хотел успеть первым. Куда успеть? Зачем успеть? Это не обсуждается. Ввязался в драку, иди до конца. И ведь дойдем. Профессор, который преподавал мне в свое время судебно-медицинскую экспертизу, это такая врачебная специальность, постоянно повторял. Все умные люди туго думы. И в его устах, учитывая его специальность, это звучало более чем весомо. Да и действительно... Жизнь – непростая штука, можно даже сказать совсем непростая, а самая сложная из всех штук. Ни с космическими кораблями, ни с ядерной физикой, ни с генной инженерией она по сложности не сравнится никогда. Сложнее на голову, а то и на две. При этом все мы – ученые жизни. Впрочем, ученость наша часто чисто теоретическая, тогда как практика ходит где-то сама по себе, необразованной. И если мы знаем, что жизнь – сложная штука, то как тогда, скажите на милость, мы должны себя вести? Что в этом случае наша скорость реакции, если не безумие? Что вы сможете понять и уяснить за одну секунду? Насколько далеко вы можете заглянуть за эту секунду? Мизер. Но часто именно так мы принимаем важнейшие в своей жизни решения – галопом, на ходу, слету. И более того, полагаем, что выбранный нами таким образом и в таких условиях поступок лучший. Тут, как уже было сказано, весь вопрос в недопонимании той разницы, которая заключена между двумя словами – тактика и стратегия. Ответить, решить, совершить поступок быстро – это тактически верно. Вы удерживаете инициативу, занимаете позицию ведущего, приковываете к себе внимание и на мгновение парализуете своих партнеров, собеседников и компаньонов. Но такой тактический выигрыш оборачивается гигантскими стратегическими убытками. И на это есть масса причин. Во-первых, решение может оказаться неправильным. Во-вторых, вы не дадите вашим собеседникам высказать свои мысли и опасения, а потому они никуда не денутся, но в них и останутся. В-третьих, вы берете на себя полную ответственность за принятые решения, а потому вы потом и будете виноваты. Но самое главное, ваши собеседники-партнеры не почувствуют собственной ответственности за это решение и потому ничего делать не будут, а сядут аккуратненько на завалинки и с удовольствием будут наблюдать, как вы завалитесь. Разумеется, нам может казаться, что тактическое решение – это легкая добыча. Кроме того, мы можем просто бояться отложить принятие решения, дать заднего и лишний раз перепроверить все составляющие ситуации нашего решения и его возможные последствия. Поэтому для такой паузы необходима сила и решительность, побороть свой страх, свое желание быть первым и сказать последнее слово – а также дать возможность просто прислушаться к самому себе. Вот почему я говорю, что взять паузу – это значит проявить решительность и здравомыслие. Впрочем, чем больше будет последнего, тем меньше понадобится первого. Ведь чем больше в нас здравомыслия, тем, во-первых, мы просто меньше боимся, а во-вторых, тем меньше нам надо себя подстегивать, а потому решительность будет естественной и весьма-весьма умеренной, ровно такой, какой она и должна быть. Тактическое решение – Это решение, которое принимается нами под давлением обстоятельств, той ситуации, в которой мы оказались. И поэтому, в лучшем случае, это решение хорошо для этой данной конкретной ситуации. Если речь идет о поведении в случае, например, ограбления, этого вполне достаточно. Стратегическое решение – это решение, которое мы принимаем, учитывая, с одной стороны, наши жизненные приоритеты и цели, а с другой стороны, последствия наших действий, которые, как известно, могут быть и позитивными, и негативными. Главное, чтобы первых было больше, тогда мы будем иметь настоящее, стопроцентное, качественное, стратегическое решение. Впрочем, не следует путать взятую таким образом паузу с желанием спрятаться в своей раковине. Время нужно нам для того, чтобы активно включиться в работу и все продумать. Некоторые же думают, что если они оттянут решение вопроса, то он снимется сам собой. Это заблуждение. Если вы не решаетесь поговорить с близким человеком о том, что его м у ч и т Если вы избегаете встречи со своим начальником, только бы он не спросил вас о том, как идет выполнение его последнего указания, вы не решаете проблему, вы только делаете ее больше. Время, которое вы имеете право потребовать, должно использоваться не для бегства с поля боя из той ситуации, в которой вы оказались, а, напротив, для в с е м е р н о г о ее изучения.